Часть первая. Преображение. Год 1673. Моё почтение, Ваше милости. Сегодня я получил письмо с приглашением приехать в город, называемый Грейт-Стаутон, где обнаружили людей, питающих злые намерения, кое их называю ведьмами. Хотя до меня доходили слухи, что ваш викарий по своему невежеству настроен против нас. Тем скорее я намереваюсь приехать, чтобы услышать его необычные суждения об упомянутых персонах. Я знал одного священника в Софолке, который также проповедовал против их поисков с церковной кафедрой, а потом был вынужден по распоряжению судебной комиссии с той же кафедры от своих слов отказаться. Я очень удивлен тем, что находятся люди, к тому же и чисто священников, чьей обязанностью евреици ежедневно напоминать о грозящих ужасах всякому отступнику. который встаёт на сторону сих ослабеленных людей против изцов короля вместе со своими семьями и состоянием пострадавших. Я намерен нанести визит в ваш город неожиданно. На этой неделе я должен поехать в Кимболтон, но здесь есть шанс против одного за то, что я окажусь в вашем городе раньше. Однако не прежде чем узнаю, много ли у вас певеженцев такой скотинки и готовы ли жители оказать нам хороший приём и гостеприимство, как и в других местах, где доводилось нам бывать. Если же нет, то я махну на ваши грав в 100 рукой, а я ещё ни к какой части его не приступил к делу, и отправлюсь туда, где мне не будут чинить препон. А встретится словами благодарности и заплатит хорошее вознаграждение. За сим оскланяюсь и остаюсь вашим покорным слугой. Мэттью Хопкинс. Дорога пылила. Дорога щедро подбросила под колёса колдобины и ямы, жёлтые валуны и чёрные трещины. Дорога издевалась над Мэттью. Скоро уже зеваю всю пасть пятился стерн. Скоро. Когда? Остань. Мэти Хопкинс стянул с головы шляпу и утёр лоб. Жарило. Солнце дьявольское око добавляло мучений. Пробираясь сквозь плотную ткань кусало плечи, то плавило тело. Щедротё пот привлекал рои гнусы, и всаженным его гудением эти снова слышились голоса. Ведьмы. Снова ведьмы. И соми мира, тлен души его гниль преисподней, что прорвалась из подваля, выплёскивалась тмою, отравляя всё сущее. Сколько же их? Ни одна, ни две, ни 10, и ни 100 даже, тысячи, тысячи бесчётное множество тварей. И порой мэтю начинало казаться, что усилия его слабые человеческие потуги чатны. Дышарко, прервал размышление Стерн. Он выполз из лоска в запревший и красный со следами расчёсов на физии. взпрягнул, потянулся, прихвативши руками за поясницу и пояснил: "Ноид, грозе, поспешить бы". Нэн послушно христанула, как было веткой, прибавил шагу и весло брюхий мерин, на котором поддрёмывал Нил. "Гроза, значит? Откуда гроза, когда на небе ни не облачка?" Впрочем, ответ был ясен: они по скудо чуют приход Мэтью и как обычно тужится силиться установить неизбежное. Сначала жара и гнус, мелочи, каковые человек с духом крепкого не остановит, а теперь вот гроза. Когда ударили первые в струи хлестки ледяные, до края стаутана оставалось еще мили две. Гроза была страшна. Небо ярилось, катало тучи, сталкивая друг с другом, высыкая искры молний и разсыпая гол грома. Небо пороло землю. Ледяные прити раздирали и красную гриву и серую пыль, мешая одно с другим. Небо желало стереть людей, как и её упрямцы продолжали ползти по узкоренти дороге, прорываясь к кресу. Мама, мамочка, не мог лопа губами, о, господи, спаси. Жон вторил, трястился криво, пытаясь знаком ветер обуздать, узывал: "Посвятай дело, Марис, милуся". А ветер рвал слова на клочья, шуряя грязь, скалился, хохотал, визжал на тысячи голосов. Христало лицо, грязными пальцами лезу рот, нараве добраться до нутра, вырвать, вывернуть, кинуть под колеса. Отступи, слышалось матью, отступи и спасешься. Нет. Он упрямым отнёл головой, шляпу не сломо, проявилось водрство мизли пилить лицо, затянулись сеткой, вот вот замкнется, повинуясь чужой злобной воле, задушат. Не бывает такому. Он сумеет, он выстоит, ибо чьи с духом и помыслами. Господь спасёт, Господь милосерден, Господь стемакущ, и от рудей мы не посмеем приступить волю его. Белая молния расколола мир на двое, разрослась древом гнева, а следом оглушаю ухнул гром. Мэтью едва успел отскочить мимо одичалый ошалелый пронёсся мол, на спине которого мешком полцехал сюнил. Зашедей, зашедей держите. Джон весел на поводях пытаюсь справиться с кобылой.